Глава 46. В Дакле Солона ожидала печальная новость, которая сразу же вытеснила мысли об Этти и всех ее поступках. Накануне вечером, скоропостижно от разрыва сердца, умер Джастис Уолен, и Бенишая была вне себя от горя. Для самого Солона смерть тестя явилась тяжелым ударом. Джастис Сволен много лет был ему верным другом. Последующие недели принесли много новых забот, в которые Солону пришлось уйти с головой. Забот не только домашних, но и связанных с его работой в банке. Председатель правления банка Эзра Скидмар скончался еще несколько месяцев назад. А со смертью Джастиса Уоллена, который был одним из вице-председателей, в правлении оказалось два незанятых места. Нужно было срочно подобрать новых директоров и вообще произвести реорганизацию. В сущности говоря, за последние три года, с тех пор как Скидмар по болезни удалился от дел, многое изменилось в торгово-строительном банке, хотя на первый взгляд это было незаметно. И Сейблорс, и Эверард, люди более современных взглядов и более энергичного характера, считали возможным не так строго разбираться в достоинствах и репутации каждого возможного клиента. До сих пор Джастис Уоллен силой своего авторитета и влияния удерживал их от чересчур рискованных авантюр. Но время было такое, что стремление к переменам словно носилось в воздухе. Создавались грандиозные проекты. Транспортные компании, предприятия общественных услуг раскидывали свою сеть по всей стране. Город рос с каждым днем. Короткое время возникали целые кварталы, прорываясь за старую городскую черту. Господа Сейблорс и Эверард рассуждали так. Почему бы торгово-строительному банку, а заодно и лично им, не урвать свою долю в этом общем подъеме благосостояния? Казалось, нет ничего легче, чем взять деньги вкладчиков и пустить их в оборот, разумеется, под очень высокие проценты, или даже употребить на покупку акций каких-нибудь бурно развивающихся новых предприятий. Мысль о 16 миллионах, лежащих в банке, и о том, что можно было сделать с такими деньгами, не давала Эверорду покоя. Сейблуарс тоже об этом думал, но ему не хватало деловой смекалки и решительности Эверорда. Между тем, один из членов правления ушел в отставку, так что предстояло заместить целых три вакансии. И Эверард с Эйблорсом, заручившись поддержкой нескольких более молодых членов правления, без труда провели на все три места угодным их людей. Солону ни один из троих не внушал доверия, но поскольку он остался в одиночестве, это ничего не изменило. В числе новых директоров оказался Уилтон Б. Уилкерсон, Владелец сковороткацкой фабрики, которая была хорошо знакома Солону. Каждый день по дороге из Даклы в Филадельфию и обратно он видел ее высокие корпуса с бесчисленными, ярко освещенными окнами, ее красные трубы, подпирающие небо. Как-то раз, из чистого любопытства, он заглянул в баланс предприятия Уилкерсона и нашел, что дела его идут превосходно. Кроме фабрики, Уилкерсону принадлежала еще целая система бакалейных лавок, приносившей ему солидные доходы. Однако ни в обществе, ни в религиозных кругах этот человек не имел никаких связей и не пользовался влиянием. Это был огромный, нескладный детина, ходивший по матроске в развалку. Крючковатый нос и тяжелые нависшие брови придавали его лицу свирепое выражение людоеда. Верхняя губа, украшенная короткими сивыми усами, то и дело приподнималась, обнажая кривые желтые зубы. Из-под взлохмаченной седой гривы пронзительно и зорко смотрели голубые холодные глаза. Он словно щеголял нарочитой небрежностью, даже неряшливостью в одежде, что особенно бросалось в глаза по контрасту с дорогими материями, из которых эта одежда была сшита. На его текущем счету в торгово-строительном банке значилась довольно крупная сумма. Но кроме того, у него постоянно были дела с отделом кредитов, В последнее время он вел переговоры о получении займа на сто тысяч долларов. Он и Сейблорс с первого знакомства проникли симпатии симпатией друг к другу. Сейблорс решил, что Уилкерсон именно тот тип дельца, который ему нужен. А Уилкерсон сразу почувствовал в Сейблорсе человека, которого можно выгодно использовать – Сейблорс не замедлил представить клиента Эверорду и Солону, намекнув им, что это крупная дичь. Но моралист Солон не мог правильно оценить такого человека, как Уилкерсон. Он внимательно поглядел на него, припомнил знакомые корпуса его фабрики и то, что он знал о его финансовом положении, и отнесся к нему с теплотой и сердечностью, которую при желании умел проявить как никто. Уилкерсону Солон понравился. Он решил, что этот тихий, аккуратный человек может быть ему отличным помощником в делах. Зато в Эверарде фабрикант ковров сразу почуял равного себе по силе партнера, с которым нужно держать ухо востро. Вопрос о 100 тысячном займе был, разумеется, быстро улажен. Но знакомство продолжалось... И вскоре у руководителей банка возникла мысль, что Уилкерсон, если только он согласится, может быть очень ценным приобретением в качестве директора. Об этом без конца шли разговоры у Сейблорса с Эверардом и другими директорами. И вскоре им удалось настроить в пользу Уилкерсона все правление. Барнс отнесся к этой идее не очень сочувственно. Не то, чтобы он был решительно против, но ему казалось, что можно было бы найти более подходящего кандидата. Однако, в конце концов, и он решил, что Уилкерсон все-таки фигура, и не стоит придираться. Вероятно, и в самом деле у него, Барнса, слишком уж щепетильный и устарелый подход ко всему. Надо, пожалуй, приучить себя шире смотреть на вещи, и относиться к людям более терпимо и снисходительно. Вместе с Уилкерсоном в правление вошел некий Фриборн Бейкер, чье имя за последние годы все чаще и чаще упоминалось в деловом мире в связи со строительством городских железных дорог, угольных шахт и газовых заводов. Его избрание Солон тоже счел рискованной затеей, на которую банку не следовало бы идти. Очень уж он отличался от директоров прежнего типа. Наружность у Бейкера была довольно курьезная. Приземистый толстяк с короткими руками и ногами, похожими на обрубки, он производил впечатление человека дубоватого, но это впечатление было столь же обманчиво, как деревянная неподвижность крокодила. Жир складками висел на его квадратном лице, Под маслянистыми глазками набрякли мешки, сальные волосы лоснились. Однако за этой непривлекательной внешностью скрывался недюжинный ум и деловая хватка. Его специальностью было финансирование промышленных предприятий. Никто лучше него не владел тонким и сложным искусством прибирать к рукам выгодные подряды или концессии, и притом с наименьшими затратами для себя и своих друзей. Он постоянно рыскал по Филадельфии и ее окрестностям, вынюхивая новые возможности, причем маленькие городки даже пользовались у него предпочтением. Потому что в таких городках, благодаря невежеству и беспечности обывателей, легче провести и околпачить местные власти, и буквально за гроши приобрести привилегии, которые сами по себе являются золотым дном. К тому же в крупных городах наиболее выгодные предприятия, снабжение газом, освещение, прокладка трамвайных линий и тому подобное, давно уже были отняты у общества и сосредоточены в руках гигантских корпораций, на могущество которых мистер Бейкер не смел посягать. На его долю оставалась таким образом только провинция... Но и эта провинция, ввиду своего уже наметившегося роста, представляла достаточно благородную почву. Вот мистер Бейкер и возвел эту почву, подбирая себе помощников из числа людей, которые умели бы видеть и учитывать те перспективы, которые видел и учитывал он сам. Он вел нескончаемые закулисные переговоры с разными прожекторами и политическими авантюристами, И содержание этих переговоров всегда сводилось к одному и тому же. Как похитрее изловчиться, чтобы за ничтожную цену получить тот или иной подряд, концессию, привилегию? Не обходилось и безденежной мзды нужному лицу или лицам, но сам мистер Бейкер при этом никогда не фигурировал. Он был слишком осторожен. Подобно тем крупным хищникам, которые обитают в морских глубинах, Он редко охотился на поверхности. Добыча сама плыла к нему в пасть. Третьим был Эс-Гайсей, владелец большого универсального магазина с отделениями в нескольких городах. По виду он легко мог сойти за одного из своих приказчиков – высокий, вылащенный, с большими темно-карими глазами и матовым лицом бледность которого оттеняли холеные черные бакенбарды, доходившие до тщательно выбритого подбородка. Нрав у него был бешеный, но он умел скрывать это под светской непринужденностью манер, производивший всегда самое приятное впечатление. Кроме того, он занимал хорошее положение в обществе. Сейблорс и Эверард, а с ними и другие члены правления – были убеждены в том, что банку предстоят большие дела. Сейблорс по каким-то чисто эмоциональным побуждениям стремился связать свою судьбу с судьбой Уилкерсона. Эвереда больше тянуло к Бейкеру, хотя и Сей ему нравился. Солон со стороны наблюдал всех троих и ни одного по-настоящему не понимал. Он отдавал должные деловой сметки Бейкеру, Изяществу манер Сея, Уилкерсон же казался ему человеком грубым и необузданным, настоящим дикарем. Будь Солон Барнс несколько иного склада, он мог бы значительно преуспеть в то время, потому что сами обстоятельства выводили его на путь, каким достигаются большие и даже огромные состояния. Люди, с которыми ему теперь приходилось работать, были из породы тех, кто постоянно стремится захватывать, господствовать, подчинять себе других. Там, где дело касалось денег, для них не существовало морали. Хотя в других отношениях это были обыкновенные люди, такие же рабы условностей, как и все. К Солону они относились весьма благожелательно Их подкупала его простота, чистосердечие, добросовестность. На Уилкерсона эти качества произвели такое сильное впечатление, что он как-то даже завел об этом разговор с мистером Сейблорсом. «Кстати, о квакерах», — сказал он, мотнув головой в сторону перегородки, за которой сидел Солон. «Много у нас вкладчиков из этой публики?» «Да, немало», — ответил Сейблорс, Не без оттенка похвальбы, так как в Филадельфии популярность того или иного учреждения у квакеров служит наилучшей рекомендацией, чуть ли не гарантией солидности. «Мы всегда смотрели на мистера Барнса», — продолжал он, — «как на одну из самых надежных ценностей в активе банка. Его честность и добропорядочность снискали ему всеобщее уважение. Состоятельные люди предпочитают иметь дело именно с ним». Он не из тех, кто легко заводит дружеские отношения, и тем не менее у него очень много друзей. Мистер Уилкерсон поджал губы. Любопытно, как эти квакеры держатся за свои принципы, сказал он. А в то же время они неплохо умеют наживать деньги. Да, это верно, согласился Сейблорс, изображая на лице улыбку, которая ему самому казалась глубокомысленной. Но вы не найдете человека, который лучше мистера Барнса разбирался бы в делах нашего банка. Да и не только нашего. Его осведомленности просто удивляешься. Прежде у нас ведал кредитами мистер Эверерт. Но задолго до того, как стать вице-председателем, он, в сущности, передоверил все дело Барнсу. Он вам и сам это подтвердит. Этот разговор заставил Уилкерсона задуматься. Такого человека, как Барнс, хорошо иметь другом и опасно врагом. Бейкер с первых же дней стал делать откровенные попытки сблизиться с Солоном. Бывая в банке, он постоянно останавливался у его стола поговорить о том, о сём. Как-то раз, дружески поздоровавшись с Солоном, он заметил, словно бы между прочим, — Скажите, мистер Барнс, вы последнее время не интересовались пенсильванскими автомобильными или сталилитейными? — Специально не интересовался, — ответил Солон, — но я обычно слежу за биржевыми курсами. — Пенсильванские как будто стоят на шестьдесят восьми. — Именно, — подтвердил Бейкер и затем добавил с благосклонной улыбкой. Если у вас есть какая-нибудь мелочишка, которой вы хотели бы распорядиться, учтите, что на каждой акции, приобретенной до августа месяца, можно заработать десять долларов. Но это, разумеется, строго между нами. — Спасибо за любезный совет, — сказал Солон, улыбаясь в ответ. — Я не примену им воспользоваться. Он сразу же подумал о своей двоюродной сестре Роде. Она недавно говорила ему, что у нее есть восемь тысяч долларов, которые ей хотелось бы вложить в какие-нибудь солидные бумаги, и спрашивала его совета. У Сея тоже были причины стараться расположить Солона в свою пользу. Став одним из директоров банка, он быстро сообразил, что было бы очень неплохо заручиться поддержкой такого союзника, как Солон, и иметь возможность всегда рассчитывать на его голос. Видя, что Солон человек высоких нравственных правил, он часто заводил с ним разговоры о квакерском учении, всячески превознося преимущества этого учения. Как-то раз он пригласил Солона вместе с Бенишей к себе на обед. Говоря о своем доме на Мэнлайн, он всегда называл его скромным. Но когда Солон и Бенишия подъехали к этому дому в автомобиле, который прислал за ними предупредительный хозяин, их взгляду представился особняк, отделанный с роскошью, сразу оскорбивший сдержанный вкус Солона. Мишурное великолепие! Так он назвал потом в разговоре с Бенишей этот вычурный фасад в стиле итальянских вилл сад, разбитый по английскому образцу, и огромный вестибюль, увешанный картинами мастеров Возрождения и загроможденный всяким средневековым хламом. Но все это были люди сильные и впечатлительные, и Соло ульстило их внимание. Поэтому, как уже не раз в жизни он решил смотреть и слушать, сам ничего не говоря, и бдительно оберегая себя от опасности впасть в заблуждение. Сказано же в Библии, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Глава 47. Гринвич Виллидж, начало 20-х годов. То было время, когда вся атмосфера этого района Нью-Йорка необычайно благоприятствовала расцвету творческой деятельности. Население Гринвич-вилледжа почти сплошь состояло из людей, приехавших сюда в надежде стать писателями, художниками, танцовщицами, положить начало новому течению в театральном искусстве или основать журнал, единственное назначение которого – выражать взгляды редактора, вообразившего, что у него имеются взгляды, и на этом основании возомнившегося себя достойным мировой славы. Были тут журналисты и адвокаты из среднезападных штатов, которые пренебрегли налаженным благополучным существованием, чтобы, вдохновляясь атмосферой Гринвич-вилледжа, попытать счастье на литературном поприще. Были девушки, приехавшие из далекого юга в поисках знаний, волнующих приключений или просто заработка, так или иначе связанного с искусством, Ибо здесь и в самом деле был центр творческой жизни, притягивавший даже тех, кто, не обладая никакими художественными дарованиями, жаждал хотя бы общения с людьми искусства. Многие покидали куда более комфортабельные квартиры в других районах или даже загородные виллы и ютили здесь в каком-нибудь подвале или на чердаке, Привлеченные духом романтики, приключения, съезжались сюда со всех концов страны мужчины и женщины, одни работать, другие просто пожить в таком месте, где могло случиться самое неожиданное, и из этой массы, бродившей под действием творческой закваски, нередко выходили и добивались признания настоящие таланты – писатели, драматурги, критики, художники, музыканты и теоретики искусства. Существенную роль в жизни Гринвич-Вилледжа играли бесчисленные ресторанчики и подпольные кабачки. Тогда в Америке еще действовал сухой закон. Были среди них такие, где за 25 центов вы могли получить сносный обед – если соглашались предварительно вымыть посуду, помочь на кухне или обслужить двух-трех посетителей. И надо сказать, многие обитатели Гринвич-Виллиджа пользовались преимуществами этой системы. Особенно популярен был ресторан «Голубой гусь». Он занимал просторное помещение в подвальном этаже с низким потолком, на котором перекрещивались обнаженные балки с огромным открытым очагом в одном конце – Окна были завешены темно-красными драпировками, на столах горели свечи, а в углу можно было всегда видеть парочку любителей шахмат, согнувшихся над шахматной доской. Как-то сентябрьским вечером в голубом гусе шло большое веселье. Посредине зала было сдвинуто вместе несколько столов, и вокруг них разместились пирующие. Виновником торжества был красивый, хотя немного растрепанный молодой человек, праздновавший свой день рождения, а заодно и другое радостное событие. В этот самый день крупная издательская фирма приняла к печати его первый роман. Прочие столики занимали обычные посетители ресторана. Были среди них и знаменитости и только еще восходящее светило, и просто наблюдатели нравов гринвич виллидже За одним из таких столиков у окна, из которого, несмотря на красные драпировки, порядком дуло, сидела две девушки. Лица их казались розовыми в мерцании, поставленной между приборами свечи. Одна круглолицая, коротко подстриженная, похожая на рослого крепыша мальчишку, Другая изящная, тоненькая, настоящая статуэтка с бледным нежным личиком в ореоле шелковых пепельно-белокурых волос и голубыми глазами, удивленно скользившими по сторонам. Это были Валида Лапорт и это Барнс. Занятия на летних курсах при Висконсинском университете кончились в начале сентября, Но до тех пор успели произойти события, в результате которых подруги и очутились в Нью-Йорке. На курсах они повстречали нескольких девушек, живших в гринвич виллидже и собиравшихся осенью туда вернуться. От них Валида и это наслушались в восторженных рассказах о нравах и обычаях этого своеобразного места. Особенными энтузиастками гринвич виллидже были две девушки уже попробовавшие свои силы в искусстве и на мелкой газетной работе. Эта и Валеда слушали их как завороженные. Другим решающим обстоятельством явилось то, что Валеда к этому времени уже раздумала поступать на медицинский факультет. Она переняла от Этты интерес к литературе, все лето усиленно занималась филологическими дисциплинами, и с жаром рассуждала о журналистской карьере. Это очень радовалось такой перемене в планах Валиды, тем более, что сама она за эти полтора месяца прочла и узнала много нового по своему любимому предмету, написала несколько рассказов, которые все очень хвалили, и окончательно утвердилась в решении посвятить себя занятиям литературой. «Мы поедем в Нью-Йорк, будем учиться в университете и жить в гринвич виллидже объявила Валида в один из последних дней занятий на летних курсах. «Иначе просто быть не может. Это место положительно для нас с тобой создано. Представь только, быть среди людей, вся жизнь которых принадлежит искусству в той или иной его форме, а сколько из них выходит настоящих знаменитостей, «В самом деле, это будет чудесно!» — подхватила Этта. «Может быть, нам удастся устроить себе такую студию, как у той танцовщицы, помнишь?» Она говорила о девушке из класса истории искусств, рассказывавшей им как-то про свою студию в гринвич виллидже Девушка эта приехала в Нью-Йорк с юга почти без денег и в поисках жилья набрела на большую пустовавшую мансарду. В одном конце мансарды находилось небольшое возвышение, нечто вроде подмостков, что, как нельзя лучше, соответствовало ее планам. Она подробно описала, как она устроилась в этой мансарде, раздобыла пустые упаковочные ящики и обила их критоном, навесила черные занавеси на окна, приладила к одной из стен большое зеркало – А теперь у нее собираются ценители искусства, беседуют. Иногда она танцует перед ними на своей импровизированной эстраде. Девушка была полна самых смелых, честолюбивых замыслов. Поговаривала даже о поездке в Париж и о занятиях в русском балете. «Только бы нам попасть туда! А уж где жить мы найдем!» — сказала Валида. «Ты понимаешь это? Ведь там бывает столько знаменитостей!» И среди них легко встретить человека, который поможет найти работу по душе. Отец Валиды огорчился, узнав об этом новом решении. Ему нравилась мысль, что его дочь будет врачом. Но он давно уже привык считать, что Валида сама сумеет устроить свою судьбу. И потому без всякого спора согласился дать ей денег на дорогу и на необходимые расходы. Солон за это время тоже более или менее примирился с тем, что младшая дочь в значительной мере ушла из-под его родительской власти. Она уже достигла совершеннолетия, и он не вправе был отказывать ей в деньгах, приходившихся ей по завещанию тетушки Эстер. Из этих денег он еще раньше удержал сумму, пошедшую на выкуп драгоценностей из заклада, И теперь, скрипя сердце, должен был обещать, сопроводив свое обещание целой кучей родительских наставлений, что каждый месяц будет высылать ей чек на 75 долларов. Это сочла, что тем самым денежная проблема для нее раз и навсегда решена. На такую сумму она отлично проживет в Нью-Йорке вместе с Валидой, пока та не найдет себе работы». После конца занятий они прожили в семье Лапортов всего неделю. Отпуская их в Нью-Йорк, отец Валиды поставил единственные условия. У него имелась дальняя родственница, которая жила в Гринвич-Виллидже на Хорейша-стрит и держала пользовавшийся солидной репутацией пансион для девушек, зарабатывавших на жизнь своим трудом. Там и должны были поселиться Валида с этой. Девушки охотно согласились на такое условие, теперь, когда заветная цель была близка, они согласились бы на что угодно. К тому же оказалось, что в большом каменном доме на Хорейша-стрит совсем неплохо жить, в особенности на первых порах, пока они еще не огляделись на новом месте. Они истоловались большей частью у своей хозяйки, это было дешевле. А они довольно быстро убедились, что их бюджет не допускает особых роскошеств. Но время от времени они разрешали себе променять сытный домашний ужин на тощую закуску в каком-нибудь ресторанчике, где лучше всего можно было почувствовать своеобразную и неотразимо привлекательную для них атмосферу Гринвич-вилледжа. Особенно полюбился им ресторан «Голубой гусь». Сегодня тут было веселее, чем когда-либо. Шум и оживление создавала компания за центральным столом. Тосты обходили весь зал, в веселье втягивались сторонние посетители. Дошла очередь до этой валиды. Им прислали по бокалу красного вина с предложением выпить за виновника торжества. Девушки со смехом приняли предложенный тост. Опуская свой бокал, Валида бросила беглый взгляд на столик, стоявший как раз напротив их столика. — Слушай, это только не поворачивай сейчас головы, — сказала она в полголоса. — Ты заметила мужчину, который сидит вон за тем столом, высокий, красивый, с темными волосами? С тех пор, как мы вошли, он не сводит с тебя глаз. — Глупости, ничего я не заметила. Это тут даже насмешило такое предположение. Тебе просто показалось? Нет, не показалось, упрямо возразила Валида. Постой, да он, кажется, хочет подойти. Это не успела ответить, потому что рослый, плечистый, молодой человек, Валида говорила правду, он действительно был красив, уже стоял у их столика и смотрел прямо на нее. Встретив ее вопросительный взгляд, он немного смущенно улыбнулся. «Моя фамилия Кейн, Уиллард Кейн», — сказал он. «Я художник. Скажите, вы не согласились бы позировать мне? Вам такая просьба может показаться чересчур смелой, но...» «Дело в том, что...» — тут он повернулся к Валиде. «У вашей подруги такое лицо, какое я давно ищу». «Да вы присаживайтесь», — дружелюбно сказала Валида, снимая с соседнего стула свою сумочку и свертки с покупками. Мне всегда хотелось, чтобы какой-нибудь художник написал портрет Этты. Вот, кажется, мое желание и осуществляется. Она засмеялась и повернулась к Этте. Мою подругу зовут Этта Барнс, а меня Валеда Лапорт. Застенчивая улыбка Этты ободрила художника, и он стал объяснять, что работает над мужскими и женскими портретами, которые должны составить серию типы современных американцев. Ему кажется, что это подходит для этой серии, и он хотел бы сделать с нее несколько набросков, проверить свое впечатление. «А вы откуда, девушки?» – спросил он, как бы между прочим. «Мы приехали из Мэдисона, учились в Висконсинском университете», – сказала Валида. «Я там и живу, а это живет в Филадельфии». «Ну, а я родом из Мэнна, сказал художник. Мне наскучило писать жителей Новой Англии. Вот я и приехал сюда поискать другой натуры. Разговаривая, он все время смотрел на Эту, и она почувствовала, что нужно что-то сказать. «Мой отец тоже из Мэна», — сказала она. «Он родился в маленьком городке, который называется Сигукит». «Сигукит!» «Я там был!» — с живостью подхватил Кейн. «Хотя мои родные места дальше к северу». Видя, что девушки слушают его с интересом, он принялся рассказывать о своей работе, о современных направлениях в искусстве. Валиде и это нравилось. эта легкая, непринужденная манера разговора и подкупающая искренность, с которой он критиковал самого себя. «Я думаю, это охотно согласится вам позировать», — сказала Валида, во время минутной заминки в разговоре. Это пришла в замешательство. «Ах, валида я, право, не знаю, удобно ли это?» И, обращаясь к Кейну, пояснила. «Видите ли, мне ни разу в жизни не случалось позировать, и...» Он поспешил перебить ее. «Я ведь хочу писать только вашу голову, мисс Барнс. Я уверен, что вам это не покажется трудным. Может быть, вам даже будет интересно!» и он улыбнулся самой подкупающей улыбкой. Это совсем растерялось. У нее просто в мыслях не укладывалось, как это она придет к художнику в мастерскую и будет позировать ему для портрета. С другой стороны, после того, как она уже отрешилась от стольких условностей своей прежней жизнью, отказать Кейну в его просьбе было бы, вероятно, глупо. И, кроме всего прочего, Она невольно почувствовала себя польщенной. Кейн, по выражению ее лица, понял, что она колеблется. «Вы согласны, правда, согласны?» – спросил он. Она молча кивнула. «Вот и чудесно! Давайте завтра в два часа и начнем!» Он достал визитную карточку, приписал на ней адрес мастеркой и подал девушке. «Это в двух шагах отсюда», – сказал он, поднимаясь. «Так не забудьте!» «Завтра в два часа!» И, помахав на прощание рукой, он вернулся к своему столику. И повторился старый как мир сюжет о художнике и его модели. В художнике говорило то же, что и всегда. Извечное преклонение перед красотой и совершенством форм, перед жизнеутверждающей сущностью женщины. Кейн уже написал для своей серии «Пять или шесть портретов американцев» показавшихся ему типичными, но здесь он почувствовал возможность создать произведение, которое должно явиться венцом всей работы. Кроме того, его с первого взгляда потянула Кэти, и девушку, хотя она сама этого не осознавала, тоже влекло к нему. Когда это в два часа явилась в мастерскую, Кейн уже ждал ее. Он был одет в длинную свободную блузу, перепачканную краской и довольно поношенные брюки. На ногах у него были коричневые кожаные сандалии. Непокорная прядь спадала на лоб под правым глазом, и эти он в небрежном рабочем костюме показался еще привлекательней, чем накануне. Он сердечно поздоровался с ней и поблагодарил за то, что она пришла. И она вдруг почувствовала себя дома, в этой большой комнате с голыми стенами, почти пустой, если не считать подрамников, сваленных в кучу в одном углу. Торнбро, Четсфорд, вся безмятежная ясность прежних дней навсегда канули в прошлое. Новый мир раскрылся перед ней, и она уже стала частицей этого нового мира». «Снимите, пожалуйста, шляпу и начнем работать», — деловым тоном сказал Кейн и повел ее к большому старинному креслу, уставленному на возвышение. Это села, немного смущаясь, и спросила, не повернуться ли ей лицом к окну. «Да, пожалуй», — сказал Кейн. «А вообще, примите удобную непринужденную позу. Мне нужно, чтобы ваша голова была хорошо освещена». А свет лучше всего падает именно здесь. Смотрите для развлечения в окно. На воробьев, прыгающих по мостовой, или на хозяек в доме напротив. Вон, одна как раз собирается вытрясти пыльную тряпку на головы прохожих. Эта рассмеялась, и Кейн взялся за кисть. Работая, он расспрашивал ее о занятиях в университете, о том, что привело ее сюда, в Гринвич Виллидж, Так прошло около часа. Наконец Кейн, видимо довольный сделанным, перевел дух и объявил, что на сегодня хватит. — Я вам больше не нужна? — спросила это, вставая. Он молча посмотрел на нее, и она в ответ смущенно улыбнулась. Не отводя взгляда, он подошел и, помогая ей сойти с возвышения, сказал почти шепотом. — Красавица моя! Вы мне всегда будете нужны. И тут же продолжал уже совсем другим тоном. Видите ли, я обычно сперва делаю два-три наброска с модели, чтобы уяснить себе детали будущего портрета. Так что, если вы не передумали позировать мне, наша работа только начинается. Разумеется, я буду платить вам гонорар, как всякой натурщице, согласны? Тогда позвольте, я запишу ваш адрес и номер телефона. Он сделал паузу. Его глубокие серые глаза смотрели на нее, не отрываясь. В складке крупных ласковых губ был горячий призыв. «Так, может быть, завтра в это же время вас устраивает?» И это поняла, что никакая сила в мире не помешает ей завтра прийти. Так она вступила на новый путь, на котором искусство переплеталось с жизнью сердца. Глава 48 Целых полтора месяца это почти каждый день приходило в мастерскую Уилларда Кейна, и отношения, складывавшиеся между ними, занимали все больше места в ее и его жизни. Однако, не эти первые проблески чувства, не богатство и разнообразие новых впечатлений — не могли заставить Эту окончательно забыть родную семью. Она очень тосковала по матери и в то же время боялась, что если она приедет домой, ей не избежать бесконечных споров с отцом, от которых у всех останется неприятный осадок в душе. Солон ни в чем не изменил своих взглядов относительно того, как должны и как не должны поступать его дети. Он по-прежнему пытался склонить Этту к возвращению в Торнбро, а она упорно не соглашалась, отказываясь даже приехать на 2-3 дня повидаться. Не раз Солон высказывал желание навестить Этту в Нью-Йорке, но Бениша отговаривала его, опасаясь, как бы его посещение не отдалило девушку еще больше от семьи. В письмах, которые Этта довольно часто писала матери, Уверяя, что здорово и занятия идут хорошо, постоянно говорилось о том, как ей не хочется, чтобы вновь повторились ненужные и бесполезные сцены с отцом. В конце концов решено было, что в Нью-Йорк поедет Бенишия, и в один прекрасный день она появилась на Харрошоу-стрит в простой серой тальме и квакерском чепце из-под которого сияли лаской и надеждой ее лучистые глаза. У этой при виде матери сердце сжалось от волнения. Ей вдруг показалось непонятным, как она могла причинить малейшее страдание этой нежной, любящей душе. Мать и дочь обнялись, и с минуту ни та, ни другая не могли произнести ни слова. Бенишея опомнилась первая. «Родная моя!» — вымолвила она тихо. — Наконец-то я тебя вижу, могу тебя обнять, поцеловать. Если бы ты только знала, как я по тебе соскучилась. Ну скажи, расскажи мне, как ты живешь, все-все расскажи. — Милая мамочка, а я так рада, что могу поговорить с тобой, — сказала это, целуя ее. — Все тебе расскажу, не утаю ничего. Она усадила мать в лучшее кресло а сама села на пол у ее ног и положила ей голову на колени. И, пригретая материнской лаской, стала рассказывать обо всем, что с ней произошло после отъезда из Торнбро, об университете, о том, как они с Валидой решили ехать в Нью-Йорк, о своем желании стать писательницей, добиться успеха на этом поприще. Когда же мать попыталась спросить, не могла ли бы она работать, живя дома, это мягко, но решительно возразила, что ей необходимо, как воздух, ощущение свободы и независимости. А дома у нее этого ощущения никогда не будет. Ее занятия так же важны для нее, как для отца его религия. Но из этого вовсе не следует, что она разлюбила своих родных. — А больше тебе нечего мне рассказать, дорогая? — спросила Бенишая, выслушав ее до конца. — А твоих друзьях, например, нет ли среди них таким, с кем бы тебе не следовало водить знакомство? — Что, Валида, в самом деле хорошая, серьезная девушка? Есть ли у нее или у тебя приятели-мужчины? — Валида... «Настоящий верный друг, мама!» «Мы обе много и серьезно работаем, и мужчины нас не интересуют, но кое о чем я, пожалуй, должна тебе рассказать». Она засмеялась, голос ее зазвучал теплее, задушевнее. Месяца полтора назад я повстречалась с одним художником. Он работает над серией американских типов и захотел написать для этой серии мой портрет. Человек он очень серьезный, Пользуется известностью, я позирую ему в его мастерской, и он мне платит за каждый сеанс. Надо сказать, эти деньги пришлись довольно кстати, потому что одними процентами с наследства тетушки Эстер не проживешь, а ты уверена, что тут нет ничего дурного в том, что ты ходишь в мастерскую к этому человеку?» Тревожно спросила Бениша. «Ну, конечно, мама, это так приятно!» И к тому же он ни о чем не думает, кроме своей работы. Мне бы очень хотелось тебя с ним познакомить. В другой раз это сейчас я спешу домой. Отец с нетерпением ждет вести о тебе. У него столько забот и огорчений. И из-за тебя, и из-за Стюарта дела идут не всегда гладко. Но если я заверю его, что тебе в самом деле на благо твоя жизнь здесь... Это снимет большую тяжесть с его души. Могу я сказать ему так? — Да, мама, можешь, — сказала Эта со слезами на глазах. Они еще немного поговорили о доме, об Эссабел, Доротее, Стюарте. Потом Бенишия простилась и уехала. Свидание с матерью всколыхнуло все существо Эты, и много дней потом ее мучили сомнения — не отказаться ли от того, о чем она так долго и страстно мечтала, и не вернуться ли домой в Торнбро? Если бы не ободряющая близость Валеды, тем бы вероятно и кончилась. Впрочем, тут сыграла роль еще одно обстоятельство: все растущее, хотя и безотчетное пока, влечение к Уилларду Кейну. Так или иначе, она не уехала. И мало-помалу отношения ее с художником достигли такой стадии, когда отступать было уже невозможно. Как-то холодным ноябрьским утром, придя в мастерскую, она увидела, что Кейн в раздумье стоит перед ее портретом. Она подошла и остановилась рядом. Так написать женщину мог только художник, глубоко проникший в душу своей модели, и не оставшийся безучастным к тому, что творилось в этой душе. Чувство горделивой радости переполняло эту, и вдруг она поняла главное, о чем без слов, но достаточно выразительно говорил этот портрет. Кейн ее любит. Она повернулась, глаза их встретились, ей стало ясно, что притворяться бесполезно. Медленно, словно покоряясь какой-то неопределимой силе, она придвинулась ближе. Он обнял ее и прижал к себе. С этого безмолвного признания началась связь, которая суждено было стать для Этты источником и несказанного блаженства, и постоянных терзаний, потому что она без ужаса не могла подумать о том, что будет если каким-нибудь образом узнает отец и мать. Но время шло, опасность разоблачения казалась все менее и менее вероятной, и это невольно глубже и глубже втягивалось в новый для нее мир любви и эстетических наслаждений. Кейн, однако, принадлежал к людям, для которых все в жизни подчинено искусству. Любовь и красота оказались ему неотъемлемыми элементами существования, но он никогда не позволил бы любви перерасти в силу, способную причинить ущерб ему или его искусству. К Этти он относился с нежностью, был признателен ей за то, что она вдохновляет его в работе. Ее юная красота влекла его к себе, но он не задумывался о том, что если их отношения зайдут слишком далеко, Это может принести эти горе, даже погубить ее. Его пленяли в ней молодость, тонкий ум, чуткая душа. Он восхищался ею, желал ее, подчас испытывал к ней страстное обожание, но он не любил ее по-настоящему. К тому же он ничего не знал о той атмосфере условностей и строгих правил, в которой она росла, о суровом религиозном духе, царившем в ее семье. Она никогда ему об этом не рассказывала, не говорила даже, что ее родные квакеры. И с самого начала у него не было намерения превратить их связь в прочный, постоянный союз. Под конец осени... У Этты вошло в привычку по пути из университета заходить в мастерскую к Кейну. Он уже знал это и старался освободиться к времени ее прихода. Портрет был окончен, но ему хотелось писать ее еще и еще. Теперь они почти каждый вечер ужинали вместе где-нибудь в ресторане, а потом Мэтта нередко возвращалась к нему в мастерскую. И вот на беду, как-то раз, они повстречали в ресторане человека, который оказался приятелем Орвила. Человек этот давно уже стал почтенным семьянином и жил в Трентоне. Но время от времени наезжал в Гринвич-Виллидж повидать одну свою старинную приятельницу. Он был знаком с Кейном и, гордясь этим знакомством, не применил подойти, так что художнику... Ничего не оставалось, как только представить его эти. «Знакомьтесь, пожалуйста, мисс Барнс Рэнс Кингсбери», — сказал он. Молодой человек бросил на девушку взгляд, который показался Кейну чрезчур пристальным. Это ему не понравилось. Он знал, что Кингсбери — человек женатый, живет в Трентоне, А сюда приезжает навестить прежнюю приятельницу, с которой сам Кейн тоже был знаком. В глазах Кингсбери, обращенных на Эту, читалось откровенное любопытство. Она, видимо, показалась ему не похожей на тех женщин и девушек, которых он привык встречать в Гринвич-Виллидже. Прощаясь, он вдруг спросил, как бы, между прочим, скажите, мисс Барнс. Не родственница ли вы Орвилу Барнсу, который живет в Трентоне? От неожиданности это до того растерялось, что, не успев подумать, сразу же ответила: Это мой брат. Да что вы? А я очень хорошо знаю Орвила. Только на прошлой неделе провел очаровательный вечер у него в гостях. Вы ведь там не были, правда? Я бы непременно заметил вас. Эта, испугавшись, что выдала себя, ответила довольно сухо. «Я не видела Орвела с тех пор, как переехала в Нью-Йорк. Я здесь учусь в университете». Но сделанного промаха уже нельзя было исправить. Вернувшись в Трентон, Кингсбери не замедлил сообщить Орвелу, что видел его сестру в Гринвич-Виллидже с известным художником Уиллардом Кейном. Орвил сделал вид, будто эта новость его ничуть не заинтересовала, однако на самом деле встревожился не на шутку. Человеку его положение не пристало иметь что-либо общее с гринвич виллиджем И так уже с тех пор, как это уехала из дома, жена и родственники жены без конца донимали его расспросами «Где она и что делает?». Слова Кингсбери не давали ему покоя, и в конце концов он решил проверить все сам. В следующее воскресенье он приехал в Нью-Йорк и, несмотря на довольно ранний час, прямо с вокзала отправился на Харэша-стрит. Там ему сказали, что его сестра еще в субботу уехала куда-то и не вернется до понедельника. Ничего больше ему узнать не удалось. Тогда он припомнил имя человека, с которым, по словам Кингсбери, это была в тот вечер. Уиллард Кейн. Он разыскал адрес Кейна в телефонном справочнике и пошел по этому адресу. Сонный лифтер, к которому он обратился, вызвал по внутреннему телефону квартиру Кейна. «Что, мистер Кейн дома?» – спросил он. «А кто спрашивает мистера Кейна?» Раздался в трубке женский голос, при звуке которого Орвил вздрогнул. Это был голос его сестры. Не дав лифтеру ответить, он поспешно крикнул в трубку. Это, послушай, это я, Орвил! Я хочу тебя видеть! Можно мне подняться наверх? Последовало короткое молчание, потом голос это ты сказал. Подожди минуту, Орвил, я сейчас спущусь к тебе. В ожидании Эты Орвил мерил шагами вестибюль. Прошло минут десять, прежде чем она появилась, явно смущенная. Орвилу сразу бросилась в глаза перемена, совершившаяся в ней за то время, что они не виделись. Она словно выросла, стала живее и удивительно похорошела. Впрочем, это наблюдение не смягчило закипавшего в нем гнева. Ты где, собственно, живешь? Здесь или на Харэша-стрит? Спросил он с ядовитой усмешкой. Конечно, на Харэша-стрит. Я просто зашла к мистеру Кейну. Ты выбираешь странное время для визитов, заметил он. Я, видишь ли, позирую мистеру Кейну, и время сеансов от меня не зависит. Мистер Кейн назначает те часы, когда ему удобно. Он знаменитый художник. Что ни говори... Это выглядит довольно странно. Воскресенье! Десять часов утра!» «Не понимаю, Орвел, что с тобой такое?» Сердито сказала это. «Мы не виделись чуть не полгода, и не успел ты приехать, как начинаешь говорить мне неприятности». Но Орвел пропустил ее слова мимо ушей. «Если за этим позированием действительно ничего не кроется, проводи меня наверх. Я хочу поговорить с мистером Кейном». «И не подумаю!» «Я отлично знаю, что когда мистер Кейн работает, он никого не принимает, не примет и тебя!» «Так я и думал!» Орвел оглянулся, желая удостовериться, что лифтера нет поблизости. «Что все это значит? Ты любишь этого человека или просто путаешься с ним?» Глаза Эдпы сверкнули. «Тебя это, во всяком случае, не касается!» Только и нашла она, что ответить. «Конечно!» «Доброе имя семьи для тебя ничего не значит!» Орвел распалялся все сильнее. «Зато для всех нас оно значит очень много!» «Неужели ты не понимаешь, что люди уже говорят о тебе?» «Если у тебя самой нет стыда, подумала бы хоть об отце и матери!» «Тебя только и беспокоят людские толки и пересуды!» «А до отца и матери, как и до нас всех, тебе в сущности дела нет!» По какому же праву ты берешься судить меня? У тебя своя жизнь, у меня своя! Она повернулась и пошла к лестнице. Настанет день, когда ты пожалеешь об этом! Крикнул Орвел ей вслед. Но тут растворились дверцы лифта, Эта вошла в кабину, И в следующее мгновение уже исчезла из глаз. Глава сорок девятая Казалось бы, посещение Орвила и неприятный разговор, который при этом вышел, должны были испугать Эту и заставить ее отказаться от Уилларда Кейна. Но случилось наоборот. Она восприняла это так, словно еще одна преграда легла между ней и всем тем, что составляло ее прежнюю жизнь. Орвил поднял совсем новый вопрос – о скандале в обществе о людских пересудах, и все в ней возмутилось против этого гораздо больше, чем против религиозных и нравственных доводов отца. Те, по крайней мере, шли от сердца, горячего сердца человека, который хоть и был ограничен в своем кругозоре, но искренне верил и любил. А в злобных упреках орвила. Лишь сказалась мелкая душонка, не знающая иных стремлений, кроме стяжательства и погони за житейским благополучием. И это с радостью думала о том, что больше не принадлежит к его миру. Она не хотела причинять огорчения родным, но не могла допустить, чтобы их обывательские, узкоморалистские предрассудки стесняли ее свободу. Орвел, получивший от нее достаточно резкий отпор, никогда не узнает о том, как глубоко была она уязвлена на самом деле. Она никогда не забудет этого тупого, филистерского выражения на его лице. Но за время, проведенное вдали от дома, это не только лучше узнала жизнь и приобрела некоторый опыт, она стала более смелой и независимой в своих взглядах что ей в конце концов презрение и осуждение мира богачей и мещан. Мира, где брат может возненавидеть сестру, недавнюю подругу своих детских лет. Она радовалась при мысли о том, что ушла из этого мира, навлекла на себя его презрение, ибо в ней все подчинено условным житейским правилам, которые душат стремление личности развиваться и совершенствоваться. Дружба с Валидой и общение с такой богатой артистической натурой, как Кейн, помогли ей окончательно сбросить гнет этого мира. Таким образом, все способствовало тому, что это умом и сердцем сильнее и сильнее привязывалась к Кейну. В отличие от ее отца и брата, он так хорошо понимал смысл и красоту жизни. Он пробуждал ее стремиться к духовному росту, учил ее находить наслаждение в мысли и понимать радости творчества. Он говорил с ней о книгах и музыке, водил ее в картины и галереи, и так умно и хорошо объяснял все, что ей было непонятно, и в то же время он приобщал ее к таинствам любви, проявляя такое умение чувствовать и выражать свои чувства, которое как нельзя лучше отвечало самым сокровенным потребностям ее существа». Валида, несмотря на свои передовые идеи, была поражена и даже несколько разочарована, обнаружив в эти свойственную всем обыкновенным смертным ее пола потребность любви и физической близости с любимым человеком. Впрочем, тут, скорее всего, проявилась безотчетная зависть или ревность, шевельнувшаяся в Валиде, потому что ей самой ни разу не случалось затронуть сердце мужчины хотя бы и не такого привлекательного, как Кейн. Она много раз бывала вместе с этой в мастерской художника и восхищалась его умом и высоким мастерством его произведений, и она не теряла надежды, что когда-нибудь ей посчастливится внушить нежные чувства человеку столь же красивому и внутренне утонченному... А пока дружба с Эттой заменяла ей более сильные привязанности. Она и в самом деле была беззаветно предана подруге, сознавая, что значительно уступает ей в богатстве мыслей и чувств. Услышав о встрече Этты с Орвелом, она тут же посоветовала ей выбросить из головы эту тяжелую и неприятную сцену. «Ведь у нее есть свои деньги, правда?» Она не должна спрашивать у старшего брата разрешения жить так, как ей хочется. Он и сам уже, наверное, понял, что не имеет над ней никакой власти. В этом Валида не ошиблась. Орвилл действительно уехал из Нью-Йорка с чувством полного поражения. Больше всего его мучила мысль о скандале... Боязнь, как бы слуха не подобающем образе жизни, который ведет его сестра, не достиг ушей жены и Жениной родни. Он решил ни отцу, ни матери и никому в семье не говорить о своей поездке. Лучше молчать и ждать. Надо посмотреть, как все сложится дальше. Быть может, это еще одумается и изменит свое поведение». Все равно ему скоро придется побывать в Торнбро. Он аккуратно раз в месяц ездил навещать родных. И тогда уж он на месте оглядится и надумает, как ему быть. Но когда на следующей неделе он приехал в родной дом, там все были увлечены подготовкой к свадьбе Доротеи, которая должна была состояться в октябре. Минувшим летом она стала невестой Сатро-Корта, того самого молодого человека, с которым она танцевала в памятный вечер своего первого приезда к тетушке Роди. Отец его был крупным подрядчиком по прокладке трамвайных линий, и Доротея не жалела изобретательности ради того, чтобы свадьба явилась событием в жизни местного общества. Орвилл застал ее за изучением светского справочника, откуда она выписывала имена и адреса лиц, достойных приглашения на торжество. Она очень обрадовалась приезду брата, считая, что в этом вопросе он может быть неоценимым советчиком. Они были одни в кабинете Солона. Орвилл стоял у окна и смотрел на лужайку перед домом. А Доротея сидела за отцовским столом. Она читала вслух имена, а он делал свои замечания, большую частью одобрительного свойства. «Рэнс Кингсбери с женой. Карандаш Доротея задержался в воздухе. Пригласим. Кингсбери. Орвилл отскочил от окна и поспешно подошел к ней. Нет, нет, ни за что. А почему? Удивилась Доротея. Чем он нехорош? «Дело вовсе не в том, хорош он или нет», — сказал Орвилл, — «а просто ему кое-что известно об Эти, что нам вовсе нежелательно распространять, особенно сейчас». Доротея выпрямилась в кресле. «Что такое я? Не понимаю, Орвилл, о чем ты говоришь?» Орвилл нахмурился и приложил палец к губам, как бы в знак того, что это тайна. От этого, разумеется, любопытство Доротеи только разгорелось, и, пустив в ход присущую ей настойчивость, она в несколько минут вытянула из Орвела всю историю. То, что она услышала, потрясло ее и в то же время испугало. Перед ее мысленным взором сверкнуло страшное слово «Скандал!» «Подумать только, что ей и ее семье угрожает такая опасность!» И именно сейчас, перед ее свадьбой, она решила ничего не говорить родителям, но случилось так, что на следующий день, когда они с матерью обсуждали какие-то хозяйственные приготовления, беднишая вдруг сказала, ⁇ Дротея, тебе, по-моему, следует написать эти сердечное, теплое письмо и попросить ее приехать на свадьбу. Я не сомневаюсь, что она и так приедет. Но пусть видит, что ты этого хочешь. Но мама начала Доротея и запнулась. Что, дитя мое? Мама, ты не все знаешь об Бетте. Если бы вы с отцом знали правду о ее нью-йоркской жизни, вы бы ее не похвалили. Мне кажется, лучше ей совсем не приезжать. Доротея! — воскликнула Бениша. Как ты можешь так говорить о своей сестре? «Это не я, — говорю мама, — это Орвел, и он тоже считает, что ей лучше не приезжать. Ты меня очень огорчаешь, Доротея, таким отношением к сестре? Это ее дом в такой же мере, как и твой. А если у Орвела есть чем обвинить ее, пусть придет и расскажет мне все сам». И сразу у Бениши мелькнула мысль о художнике, про которого упоминала это. С тех пор прошло немало времени, в письмах это почти не касалось личной жизни, и у Бениши тревожно защемило в сердце. Не случилось ли чего-нибудь нехорошего с чистой, задумчивой, мечтательной девочкой, которая несколько недель назад так прямо смотрела матери в глаза, уверяя, что ей нечего скрывать? Последовавший затем разговор между Бенишей и двумя ее детьми был болезненно тягостным для всех троих. Орвилл повторил все, что говорил Доротеи, только в иных выражениях, менее оскорбительных, по его мнению, для слуха матери. Ошеломленная и подавленная услышанным Бениша прежде всего подумала о Солоне. Она теперь опасалась худшего, но... Не хотела подавать виду перед Орвилом и Доротеем, что ее вера в эту поколебалась. Она продолжала твердить, что они может быть ошибаются, что во всяком случае им не пристало так дурно говорить о своей сестре. Напротив, пусть приедет и оправдается. Она требовала, чтобы Солону ничего не говорили до тех пор, пока она не узнает правду от самой Этты. Она сейчас же напишет ей, и из ее ответа все будет ясно. Но этот долгожданный ответ оказался настолько уклончивым, что на душе у матери стало еще тяжелее и тревожнее. Мучительное волнение отразилось на ее здоровье. Несколько раз, пока шли приготовления к свадьбе, ее одолевали приступы слабости, и она хорошо знала, что виной тому не усталость, а боль и страх за эту, от которой больше не приходило ни строчки. Обеспокоенный Солон, в конце концов, заподозрил неладное, тем более, что Бениши и плохо удавалось скрывать свое горе. Он стал настойчиво расспрашивать детей, в особенности Доротею, не знают ли они, что там тревожит их мать. Она, наверное, огорчается из-за этой, Не задумываясь, ответила ему Доротея. «Это написала, что не может приехать к свадьбе, потому что будет очень занята, а мама все надеется». Услышав это, Солон сразу подумал, что за отказом младшей дочери приехать скрывается нечто большее, чем те общие соображения, которые она ему высказывала при их последней встрече. Он пошел к Бениши, и попросил ее рассказать все, что ей известно об Этте, так как ему кажется, что от него что-то скрывают. И Бенише нехотя призналась ему, да, в жизни Этты появился мужчина, художник, пользующийся известностью, но каковы отношения между ними, она не знает и не хочет верить, будто это отношения предосудительные. Сама это говорила ей, что их связывает только искусство, и родителям остается лишь молиться и верить, что Бог не допустит ее до чего-либо дурного. Теперь они разделили это тяжкое бремя, и невесело было у обоих на сердце в день, который должен был стать самым большим праздником для Солона. День свадьбы его дочери в прекрасном доме где прошла его юность».